Глава 20. Иден. С улыбкой на губах я паркуюсь у дома Холта ровно в шесть. Я никогда не была тут раньше, но у меня весь день от волнения едва не кружилась голова. Во-первых, я потратила на подготовку смехотворно много времени, несмотря на то, что он обещал, что это будет крайне непринужденное свидание у него дома. Приняла продолжительный душ, где позаботилась о том, чтобы побрить все важные части тела, высушила волосы и тщательно накрасилась. Наделая темные джинсы с а поскольку осенний воздух достаточно прохладен, мой любимый свитер цвета овсянки с глубоким V-образным вырезом будет как раз кстати. Под этими вещами спрятано, как я надеюсь, мое секретное оружие бизгальтер, пушап и черные атласные трусики в тон. Могу лишь представить выражение лица Холта, когда он все это обнаружит. Глубоко вздохнув, я поднимаюсь по лестнице в квартиру, которую Холт указал в своем последнем сообщении. Я в предвкушении. Может, потому что кроме Алекса я почти ни с кем не ходила на свидание. Или из-за того, что до этого момента я так удивительно хорошо проводила время с Холтом, что мне не терпится провести еще больше времени с тем, о ком я не могу перестать думать. Я нахожу его дверь в конце коридора и останавливаюсь постучать. Губы уже подергиваются в намеке на улыбку. Подождав около минуты без ответа, я прижимаюсь к двери ухом. Внутри тихо. Ни голосов, ни звуков музыки, поэтому я стучу снова. Пока жду, улыбка начинает увидать. По-прежнему ничего. Я проворачиваю дверную ручку и, обнаружив, что дверь не заперта, заглядываю внутрь. «Холд!» — зову я, переступая порог. Квартира компактная, но чистая и аккуратная. Ему подходит. Все на своих местах, и мне легко представить, как он перебирает почту на столе после работы или отжимается на полу в центре гостиной. Окинув быстрым взглядом гостиную с большим серым диваном и плоским телевизором, я замечаю Холта на балконе снаружи, сразу за стеклянными дверями в конце гостиной. Он стоит спиной ко мне, его руки сжимают перила, а голова опущена, будто он изучает собственные ботинки. Хорошее настроение, которое было у меня несколько мгновений назад, испарилось. Видя его таким расстроенным, Я испытываю совершенно иной набор эмоций, и они захлестывают меня, вгоняя в состояние полной растерянности. Внезапно Холт поворачивается, и когда замечает меня, стоящую в его гостиной, на его лице появляется неуверенность. Он напряжен, плечи отведены назад, он направляется ко мне. В его глазах нечто такое, чего я никогда не видела раньше. Пустой, затравленный взгляд. Я чувствую, что сделала что-то не так, но понятия не имею, что именно. Это дезориентирует. Я сглатываю нервный ком в горле, задаваясь вопросом, что случилось. Что вызвало в нем такую перемену? Но я могу лишь ждать, потому что Холт, похоже, не спешит ввести меня в курс дела. Я не должна быть здесь. Это первая мысль, мелькающая в голове мое сердце отбивает тяжелый ритм когда он подходит ближе останавливаясь рядом с диваном у которого стою я холт тяжело вздыхает и упирает руки в бока все в порядке коротко кивнув он продолжает холодно оглядывать меня но больше ничего не говорит в его взгляде скрыто множество эмоций но я даже представить не могу что он чувствует у него отсутствующий взгляд от которого все внутри сжимается «Я чувствую, что что-то не так», — говорю я. Он быстро качает головой. Все в порядке». Мне не кажется, что все в порядке. Я чувствую, что готова расплакаться и даже не знаю, почему. Если все вокруг разваливается на части, я, по крайней мере, хочу знать причину. Уж этого-то я заслуживаю. Но он даже не смотрит на меня и по коже пробегает дрожь. Я обхватываю себя руками, готовясь к худшему. Однако Холт молчит так что я понятия не имею, о чем он думает. Я смотрю на балкон за его спиной с двумя уютными креслами для отдыха, дополненными плюшевыми подушками и фланелевыми одеялами с подкладкой из шерпа. Дрожащий свет свечи и гирлянда белых мерцающих огоньков дополняют образ. Это романтично, как и все, связанное со свиданиями под открытым небом, но вложенные усилия не сопоставляются с каменным лицом стоящего передо мной человека. Если что-то случилось или сейчас неподходящее время, я могу... Все нормально. Вновь бормочет он, но избегает моего взгляда. Это жалит сильнее, чем я готова признать. Слезы застилают взгляд, но я отказываюсь плакать. Где тот мужчина, который заключил меня в объятия и зацеловал до потери сознания, едва я вошла в его гостиничный номер? Где тот мужчина, с которым я обнималась после нашей страстной встречи в постели? Я чувствовала, что он не хотел отпускать меня той ночью, а теперь все наоборот. Как будто он не хочет, чтобы я здесь находилась. Я понятия не имею, что могло измениться с тех пор, как он пригласил меня вчера вечером. «Прости, я не знаю, ты передумал или...» Я делаю шаг назад, и он не пытается меня остановить. «Думаю, я просто пойду». Удаётся сказать мне, но голос немного дрожит. Даже когда я произношу эти слова, он выглядит отстраненным. Его глаза смотрят куда угодно, только не на меня. Внутри бушует горячий поток гнева и отверженности. Какой придурок! Почему он не может просто быть честным и сказать мне, что ему это все неинтересно? Я вдруг чувствую себя такой глупой из-за своего наивного оптимизма по поводу того, как будет развиваться сегодняшний вечер. Я высушила волосы феном, надела свое лучшее нижнее белье. Но к черту все это! Я не собираюсь выпрашивать внимания мужчин, кем бы они ни были. Я выше этого. Целеустремленно шагаю к двери, но через три шага Холт обхватывает меня руками за талию. Иден. Мое имя на его губах звучит резко, почти надломлено. Это выводит меня из себя. Я поворачиваюсь к нему. Что? Прости. Он медленно выдыхает, выглядя огорченным. Позволь мне объяснить. Что случилось? Мне ненавистен надлом в моем голосе, но я на грани слез и с трудом сдерживаюсь. Мама позвонила, как раз перед твоим приходом. Я слышу его слова, но не могу понять. Я не понимаю, как одно связано с другим. Ладно. Когда он ничего не добавляет, я начинаю смягчаться. Все в порядке? Он пробегает рукой по короткой щетине на подбородке. И да, и нет. Не хочешь присесть? Я медлю. Потом решаю, что я ужасный гость. Очевидно, что-то не так, раз Холт реагирует подобным образом. Решив проявить сочувствие, пусть даже мне самой нужно беречь собственную психику, я жестом указываю на диван. Давай сядем. Он следует за мной к дивану и садится рядом. С тяжелым вздохом Холт опускает взгляд на пол. Мне так жаль, что я испортил наше свидание. Он выглядит как человек, обремененный заботами, и я чувствую сострадание. Не скажешь, почему психотерапевт дал тебе ту книгу? Холд немного удивлен моим вопросом, но оборачивается и смотрит мне в глаза. Мы похожи в том, что берем на себя слишком много. У меня нет хоккейной франшизы, но когда я ходил к психотерапевту... На моих плечах лежала тяжесть всего мира в несколько ином роде. Я решил тогда, что если поделюсь с кем-то, это поможет. Я беру его большую шершавую ладонь и сжимаю. «Можешь поделиться со мной, Холт?» Он откашливается и неловко рзает. «Моя мама — наркоманка. Сколько себя помню, она сидит на обезболивающих». «Это последнее, что я ожидала услышать от него». Я помню, как он рассказывал мне о своих непрощенных семейных узах, но он ни разу не упоминал о наркотиках. Я чувствовала, что у него не такие уж тесные связи с семьей, однако никогда не подозревала о подобной травме, и теперь мне больно за него. Это также помогает мне понять его намного лучше, почему он так сдержан. Без сомнения, он натерпелся сполна. Несколько лет назад я перегорел. Усталый, впал в депрессию из-за того, что всегда был тем, кто заботился о ней. В тысячный раз собирать осколки, не зная, склеятся ли они хоть когда-нибудь, морально изматывает. Я ободряюще киваю и жду продолжения. Я решил пойти и обсудить это с кем-нибудь. Психолог заставил меня увидеть, что я играю лишь небольшую роль, оставаясь хорошим сыном, ну а за все прочее, мамину зависимость, расходы на реабилитацию, ответственности не несу. Звучит здраво. Он кивает. Да, я полагаю. Итак, что случилось сегодня вечером? С ней все в порядке. Холд смотрит на меня с печалью в глазах. Она много раз проходила реабилитацию и срывалась. Сегодня вечером у нее случился рецидив. С ней все в порядке. Слышу я собственный вопрос. Кивок. На данный момент, да, думаю, в порядке. С тяжелым вздохом он обхватывает руками голову. Просто это такой ужас. Я кладу руку ему на плечо, не зная, что еще сделать. Мгновение спустя он открывает глаза и смотрит на меня. Спасибо. Прости, что все так. Качая головой, я поправляю его. Тебе не за что извиняться. Меня переполняют эмоции. Для начала чувство облегчения от того, что он не отверг меня. Однако оно быстро проходит, ведь ситуация с его матерью выглядит мрачно. Я слушаю, как он рассказывает о своем детстве о том, каково было расти с матерью, пристрастившейся к наркотикам. Он не утаивает практически ничего. Через некоторое время я крепко обнимаю Холта, и он отвечает мне тем же. Мы сидим так несколько минут, а когда отстраняемся, я чувствую себя спокойнее. Надеюсь, и он тоже. Мы решаем налить немного вина и заказать пиццу, потому что блюдо, которое он планировал приготовить на вечер, давно забыто. И это меня более чем устраивает, потому что пицца и холд — беспроигрышный вариант. Мы наполняем бокалы вином и выносим ломтики в бумажных тарелках на балкон, который выглядит просто потрясающе, очень уютно. Когда мы устраиваемся под одеялами, вокруг нас мерцают маленькие огоньки. Наш сегодняшний разговор был глубже, чем обычно, и хотя я сочувствую Холту, мне правда нравится, что он делится со мной частью себя. Это работает в обе стороны. Я тоже делюсь воспоминаниями из детства. О том, как мой отец баллотировался на пост губернатора и о последовавшем за этим разводе родителей. Ох, это было жестко. Как и мой разрыв с Алексом, тема которого мы коротко касаемся. Но потом Холт меняет тему, и я благодарна ему за это. Я чувствую, что он хочет слушать все ужасные подробности, не больше, чем я хочу заново их переживать. Это в прошлом. На меня накатывают эмоции, и я жалею, что проблемы Холта не остались позади, как мои. Понятия не имею, что будет с его мамой, но потому, как он расправляет плечи, я вижу, что это давит на него тяжелым грузом. Мы заканчиваем есть, но продолжаем сидеть, укутавшись в теплое одеяло. Спасибо, что открылся мне сегодня. «Я хочу, чтобы ты знал, тебе не нужно скрывать от меня подобное». Он печально улыбается в ответ. «Хочешь сказать, уродство?» Я качаю головой и прижимаю руку к его щеке. «В тебе нет ничего уродливого, Холт Росси». Мои слова — абсолютная правда. Он мужественный и красивый, и добрый, и заботливый. Глубина моих чувств к нему пугает. Я все еще не знаю, что между нами происходит, и понятия не имею почему, но мне кажется, что все может оказаться на грани краха. Лишь надеюсь, что этого не случится. Он бросает взгляд на улицу, прежде чем встретиться со мной взглядом. Ты когда-нибудь хотела нечто такое, чего не можешь получить? Вожделение прокатывается по мне бурной волной. Да. С придыханием шепчу я.